обошьют, оденут своих мужей, умножат огороды. Нет, тут-то было. Праздность, драка, сплетни и всякие ссоры завелись между прекрасным полом такие, что мужья, твои дело, приходили к нему с такими словами. — Барин, уйми беса бабу, точно черт какой, житья нет от ней.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 «Ступай себе только с глаз моих, Бог с тобой!» — говорил бедный тень Тетников и во след затем видел, как больная вышед за ворота схватывала с соседкой за какую-нибудь репу и так отламывала ей бока, как не сумеет и здоровый мужик. Вздумал он было попробовать какую-то школу между ними завести, Но от этого вышла такая чепуха, что он и голову повесил. Лучше было не задумывать, какая школа, и времени никому не было. Мальчик с десяти лет уже был помощником во всех работах и там воспитывался.